Орфорд охватила эпидемия. Практически в каждой семье кто-то умер. И даже Эльф Гива, несмотря на умение лечить травами, потеряла мужа и единственного сына. «А знаешь что? У меня есть идея». Эльф Гива достала ножницы. «Ты ведь говорила мне, что мальчиком быть лучше, правда?» Элен нерешительно кивнула. «Ну вот и сделаем из тебя мальчика». Мысль, конечно, была заманчивой, но пораженная Элен взглянула на поветуху Но как? — Конечно, настоящего мальчика мы из тебя не сделаем. Но если состричь тебе волосы и надеть на тебя вещи Адама, все будут принимать тебя за мальчишку. Элен наконец-то поняла, что Эльф Гива имела в виду. Эльф Гива отрезала длинную косу Элен и состригла ей волосы до самых ушей. А вот цвет пробормотала она, немного задумалась, а затем достала какую-то резко пахнущую жидкость. Она изготавливала эту жидкость из корочек зеленых орехов и использовала ее для окрашивания тканей. От краски волосы сделались темно-коричневыми, но от нее стала печь голову, а на накидке остались пятна, напоминавшие кровь. «А теперь переодевайся скорее. Мне становится плохо от мысли о том, что ты еще не убежала», — поторопила ее эльфгива У Элен возникло странное чувство, когда она надевала одежду Адама. Казалось, она перевоплощается в другого человека. Вся одежда была ей немного великоватой, а значит, она еще долго сможет ее носить». Эльф Гива застегнула накидку и улыбнулась Ален. «Знаешь, мне пришла в голову отличная мысль. Сегодня вечером я сложу твои вещи неподалеку от болота. Я их разорву и полью кровью птицы или мыши, смотря что я смогу поймать. Когда слуги сэра Майлза найдут твою одежду...» Они подумают, что тебя сожрали духи трясины, и тогда они прекратят тебя искать. Элен вздрогнула, вспомнив истории об этих чудовищах, и побледнела. Эльфгива успокоительно погладила девочку по щеке. «Не бойся, все будет хорошо». Старушка пригляделась к Элен повнимательнее и, подойдя к камину, набрала пальцы, пригоршню золы. Помазав залой лоб и щеки Элен, она улыбнулась. «Вот так-то лучше. Мы еще посыплем твои волосы пылью, и тебя точно никто не узнает. За это я ручаюсь. Главное, не подходи близко к кузнице». Взяв Элен за плечи, она внимательно осмотрела ее и удовлетворенно кивнула. «А ты действительно думаешь, — что за мной кого-то пошлют. Лорд-канцлер — человек набожный и не потерпит, чтобы один из его слуг путался с замужней женщиной. Сэр Майлс пойдет на все, чтобы его господин ни о чем не узнал. Эльф посмотрела вверх и подкрепила свое объяснение, чиркнув большим пальцем по горлу. — Ты ни в коем случае не должна допустить, чтобы тебя кто-то узнал. «Слышишь?» Эльф Гива соврала кое-какие вещи и сложила их в свой лучший мешок. Сунув его Элен в руку, она подтолкнула девочку к двери. «А теперь лучше уходи. Здесь тебе оставаться опасно».